Глава двадцать пятая. Гиена. Гиена была краем предгорных лугов и глухих лесов, горных речек и водопадов, ледников и снежников, заброшенных штолен, тати и их же укромных поселений. В Гиене были лучшие лошади, лучший мед от диких пчел, лучшие сборы лечебных трав и лучшая шерсть, пусть даже никто так не прял ее, как рукодельницы из кета. Зато кто был героем всех всех баек и всех историй И именно пастух-гиенец, непременно в без рукавки мехом наружу, с пикой или кнутом в руке, лохматой шапкой на голове и отчаянной бесшабашностью в глазах. И вот что всегда удивляло Кая, где бы он не сталкивался с выходцами из этой стороны, так оно и оказывалось. И даже если не было ни шапки, ни овчины, ни пики в руке, то все равно в глазах оказывалось нечто такое, что сразу выделяло гиенца из любой толпы. Тот же Таркаши. Разве он не был гиенцем? И всю уже давнюю дорогу до Кеты и даже недавно в пустом сеном сарая в мертвой деревне смотрел на Кая и все равно таил грустную усмешку в глазах. Когда-то маленький Лукай спросил у слепого куранта, «Почему все гиенцы другие?» «Другие?» – переспросил слепец, задумался, а потом сказал, жмуря на солнце затянутые кожей глазные провалы. «Они ближе к небу, чем все прочие» смотрят на остальных сверху вниз, многое видят. Вот и теперь, когда за спиной осталась намеша, когда дорога поползла сначала на гиенские увалы, потом запетляла между гиенских скал, готовясь подняться на гиенские же предгорные луга, все хотелось Каю оглянуться назад и посмотреть на весь тыкан. Может быть, и удастся увидеть что-то такое, что ведомо одним лишь гиенцам удастся поселить в глазах озорную смешинку вместо раздирающей сердце тревоги. Но нет. И позади, и впереди была лишь одна дорога, над которой низкое небо стелило серые тучи. И шел снег. Катиме неплохо держалась в седле и не тряслась от холода в первую ночевку. Но когда к полудню второго дня Кай заметил, что девчонка прикусывает нижнюю губу, решительно свернул с дороги. Мороза не было, да и снега оказалось в лугах немного. Ветер выдувал его в низины и расщелины. Заметал следы чайных и нечаянных путников. Сек лицо, и только лохматым гиенским лошадкам не приносил никакого вреда. На взбугрившейся снежной пустоши лохматой шапкой торчал лесок, который и приютил путников. Лошадки остались лакомиться хвоей в молодом сосняке. А кай и Катиме нырнули под крону старой ели и оказались в снежном доме, в котором царила тишь и безветрия. Кай сгреб в кучу сухую хвою, принялся сплетать заклинания, но со смехом и шутками зажег огонь только с пятой попытки. «С огневом удобнее», — заметил он весело, но прислонившаяся к колючему стволу котеми не согласилась. «Удобнее с магией. Только ты лепишь ее, как тяжелую кувалду, а надо-то забить крохотный гвоздик. Не бросай в пищу горсть соли». «Бросай щепотку. Не рой под основу дома пропасть, замучаешься сыпать в нее камни. Не расправляй крылья, если нужно спрыгнуть с порога». «Ох, сколько мудрости за один раз!» — удивился Кай. «Ты как?» «Будь бережлив и незаметен», — прошептала катими «И лучше в самом деле пока обойтись огнивом. А если близко будут чужие уши, так и без него. Что у нас с дымом?» «Никакого дыма», — уверил девчонку Кай только сухие ветви, хвоя. Весь дым идет по стволу, тонет в снежных шапках. Разогреем ягодный отвар, для лепешки, двинемся дальше. Ты не ответила мне, как твоя рана. Уже в порядке, улыбнулась Катиме. Слабость пока не отступает, но отступит. Как только встряхнет нас, опять какая-нибудь неприятность. Поверь, я бы уже давно прыгала, как малолетка на цветущем лугу. Но тогда в хилане слишком глубоко нырнула когда пила кровь, словно сама стала пустотной мерзостью. И пока стояла, ждала, чтобы наполнилось заклинание, пропиталась ею, копотью покрылась. Так что нужно время, чтобы стряхнуть все это с себя. И смыть. Изнутри тоже. Так что разогревай, разогревай ягодный отвар. Может быть, немного легкого вина? Обернулся к лежавшему рядом за плечному мешку Кай. «Нет», — покачала головой Катими. «У тебя что с ружьем?» «Все в порядке», — не понял Кай. «Сидельная сумка полна зарядов. Три дня клеили картонки, подгоняли по размеру, да потом. К тому же в намешании не только тебя стрелами снабдили на год вперед, но и мне выдали целый мешок пороха». «Эх, жаль, что секреты запалов не узнал. Когда теперь в Хеллан вернусь, неизвестно. Да и остались ли там умельцы после Хармахи, не знаю». «Но на первое время хватит и того запаса, что отсыпал нам Шарни». «Шарни, Хомати, Халана!» — вздохнула катими «Да», — кивнул охотник. «Жаль, хотя все-таки Шарни был прохвостом, но все равно жаль. Может быть, и она нас кто-то пожалеет. Надеюсь, что не скоро. Но я-то думаю о другом. О том, что Хелан жив, Зена жива, да и на поднимется». «А если, кстати, и в самом деле двинутся на Хелан?» — спросила Катиме. «Тогда уж точно на не поздоровится». Я говорил со стариками, расставил треногу под котелок Кай. Предлагал им уходить в Хилан, не захотели. Сказали, что по нужде скорее сядут в клодки и отплывут от берега, будут смотреть с воды, как умирает их город, но никуда не уйдут. Все, в чем удалось их убедить, так это в том, что в первую очередь нужно обустраивать южный город и сломать мост, если Тати захватит северный. Сломать мост? – удивилась Катиме. «Они сказали, что сделают это легко», — пожал плечами Кай. «Дай мне, пожалуй, немного вина», — попросила Катиме и добавила. «И не вздумай больше пользоваться магией, тем более так неумело «Почему?» — не понял Кай. «Как же я научусь ею пользоваться?» «Тихо», — приложила палец к губам девчонка. «Слышишь?» Кай прикрыл глаза, отделил в ушах легкое потрескивание веток в костре, шуршащих в сосняке хвоей лошадок от дыхания гиенского предгорья. Замер. Далеко-далеко звучал волчий вой. Едва различимый, на зловещий. И было еще что-то. Лязганье железа, топот, дыхание, вырывающееся разом из тысячи глоток. Наши лошадки не заржут, давая знак своим товаркам, сузила взгляд, сжала губы Катиме. Никогда, затоптал костер Кай. Это гиенские лошади. Они не работают на хозяев, они служат им. Мимо лесочка колоннами по пять воинов в ряд шли Тати. Несли корзины с дротиками гибкие лами. Переваливались ноги на ногу наряженные в кожаные доспехи кусотары. Утаптывали тракт разлапистыми сапогами угрюмые палхи. Тянули таранные повозки и метательные машины мейки. И крохотные мало... Которые сидели на этих машинах, казались на фоне великанов сшитыми из холстины куклами. воинов было тысячи, и не только костяное и каменное оружие было у них в руках и за спинами. Металлом блестели наконечники копий и пик, мечи, а кое-кого у даже и шлемы и лата. «Есть и ружья», — пробормотал Кай. «Мало, но есть». «Когда они будут у Намеша?» «Если будут идти так же, то послезавтра утром». — заметила Катими. — У них мало лошадей. — Тати не признают лошадей, — сказал Кай. — Только кусатара да и то лишь сначала пагубы. Хотя это все прошлые времена. Не могу понять я вот этого всего. Я часто сталкивался с Тати, но редко чувствовала в них ненависть. Они ведь много нужного им теперь почерпнули у людей. Разве только палхи всегда ненавидели нас? Откуда это все? Кто сдвинул их с места? «А этих? Ты посмотри, катими посмотри!» Отдельным строем широкой колонной шагали люди. Почти все они были гиенцами, но среди вооруженных пиками воинов мелькали и полушубки мугаев, и кожухи вольных. «Подожди!» — Кай скользил безумным взглядом по ряде печников. «Да только людей здесь больше двух тысяч, а конца колонны не видно. Почему они идут убивать людей?» Кто собрал всех этих тати, которые в обычное время не слишком ладят друг с другом? А мало? Никогда ни с кем не воевал этот народец, только и умел что отступать в вглубь леса. Кто их гонит? Кто их гонит, — прошептала Катиме. Ты уже забыл о схватке у холмов? Все еще думаешь, что тех тати манил к себе браслет? Нет, браслет предназначался мне или даже тебе а Тати гнала магия. Слышишь? Кай закрыл глаза и горько вздохнул. Да, это не был волчий вой. Далеко, где-то очень далеко гудел Рок. Гудел и гнал на юг Тати и людей. Гнал убивать. Пошли, подхватила мешок Катиме. Вот и пришла пора выгнать из тела слабость. Что ты собираешься делать, не понял Кай? Не знаю, она вытерла проступившим на лбу пот. Не знаю, что делать. Но рок звучать не должен. Один раз я его упустила, второго раза не случится. «Если только у них один рог буркнул Кай. Они ушли за леском в распадок, потом забрали к западу и пошли на север вдоль бешеной. Перебирались через ущелья по пастушьим мостам, спешивались, если тропа становилась опасной, доверялись чутью лошадей, когда тропа исчезала вовсе. Ночевали в занесенных снегом ледниках проскакивали через разоренные деревни, миновали, не останавливаясь, гиенские хутора. Смерть была почти всюду. Кровь не лезла в глаза. Снег скрывал и кровь, и тела убитых. Не мог только скрыть пожарища Из-под белого холодного покрывала торчали обугленные стены, закопченные печные трубы. Пару раз путники нагоняли обозы Тати, которые везли награбленное – гиенские сыры, кожи, шерсть. Один раз встретили конвы невольников, убивали всех, и юных вознес лами с кнутами, снаряженными шипами и стальными бляхами, и охранников Кусатара. Подстреленного в ногу палха погонщика невольников добить не успели. Истязаемые им женщины и подростки разорвали его на части сами, а потом постягивали с повозок одеяла и припасы, и, не говоря спасителям ни слова благодарности, растворились в заснеженных скалах. Следующим утром до путников донесся далекий грохот. Казалось, словно где-то в горах ударила молния, и гром заметался между вершинами. Но пылающая языками пламени небо оставалось чистым. Тяжелые облака унесло к западу еще ночью. «Обвал», — предположил Кай, — «или скала лопнула от мороза?» «Не тот уж мороз, чтобы скала лопались», — покачала головы Катиме. «Думаю, что это на Мешцы разделили свой город на две части. Мост уничтожен. «Уничтожен?» – удивился Кай и нащупал притороченный к седлу мешок пороха. «Ты думаешь...» «А ты думаешь, что у них было время разбирать его по камешку?» – подняла брови Катиме. «Поспешим. К полудню они вышли к Иене. Кай помнил каждый изгиб тракта возле самого северного города из всех клановых столиц Текана. Только Харкис мог поспорить с гиеной близостью к горным отрогам. Но даже Харкис со всеми своими белыми стенами не был столь красив. Гиена была сложена из серого камня. Большая часть строений внутри города вовсе щетинилась комлями горных сосен. Слободки, окружающие город, сплошь состояли из приземистых, крытых лопняком крыш, Но общий вид, который открывался всякому выбравшемуся на знаменитое знаменитой лошадинопскогорье путнику, заставлял восхищенно замолкать и тянуть затылка всякий головной убор от обычного бабского платка до туварсинского колпака. Геянская крепость стояла на высоком утесе, который сам был словно ступенью перед высоченной, напоминающей лошадиную голову скалой. И все окружающие деревеньки были подобны брызгам, разлетевшимся из деревянного ведра с водой, если слишком резко поставить его на приступку в синях дома. Но красота гиены была не только в скале, в уступе, в ровных, словно по струне, вытянутых стенах, не только в россыпи слободок, но и в крышах. Маловато была крепость для многочисленного гиенского народа, а каждый род, каждый поселок хотел иметь свой угол за высокими стенами. И росли дома один над другим, вздымались этажи, щетинились крыши, Так что к тому времени, как стал пригретый циркачами мальчишка Лукай сам циркачом, напоминала гиена издали разросшуюся грибницу, что частенько облюбовывает трухлявые пни. Только осела она в этот раз на камне, да не поддалась бы ножу никакого грибника. А уж если вспомнить водяной поток, который омывал восточную сторону лошадиной головы, обрезал по основанию восточную стену, Шумел подрезным каменным мостом, дорушился под южной оконечностью крепости в пропасть, разделяющую два утеса, между которыми покачивался так называемый сумасшедший мост, то всякий бы согласился. Нет чудеснее втыкания города, чем гиена. Гиены больше не было. Серая крепостная стена, хоть и стала неровной и обгрызенной по верхнему краю, еще тянулась вдоль каменного уступа, но самой крепости не стало». Только слабый дым поднимался над отгоревшим пожарищем. И слободок не было, и сумасшедшего моста. Поэтому колонны Тати и одурманенных людей шли прямо через крепость, переходили через каменный узкий мост, выбирались на тракт и двигались на юг. А на утесе, над незамерзающим водным потоком, сидел на лошади в золотом колпаке Аиш и время от времени прикладывался к золотому рогу, извлекая из него заунывные шевелящины кожи волосы вой. «Нас могут увидеть», – заметил Кай слишком далеко, выехавший на выступ в горной дороге Катиме. «Склон крутой», – ответила девчонка. «Если и ринутся в погоню, не заберутся. А по ленте дороги тут более трех лик. У нас отдохнувшие здоровые лошади. А у них лошадей я вообще не вижу» только под Аишем, повозки тянут маяки. Пустотников в небе нет. «Ты что-то задумала?» — понял Кай. «Скажи», — прищурилась девчонка, которой словно стала возвращаться ее былая бодрость, «почему нет никого на Восточном тракте?» «Это просто», — процедил Кай. «Земли Кусатары — Восточные Гиены, и все или почти все поселки гиенцев — Восточные Гиены». Немногим Тате, что обитали на склонах западных ребер, нет нужды переходить через Бешеную. А с севера дороги сюда пока нет. В начале зимы перевал у Парнца очень тяжел, да и Хастерза запирает его с северной стороны. Там маленькая, но очень хорошая крепость. И Мугая не гиенца, даже палхи с великим трудом могут с ними совладать. Самая короткая дорога на юг – через Намешу. «Значит, нам с той стороны пока ничего не может угрожать?» заключила катими «Сколько отсюда до моста через Бешеную?» «Два дня пути», — сказал Кай, наклонился, погладил по шее лошадку. «Или день. Но эту дорогу я знаю. Пройду по ней даже закрытыми глазами». «Ты знаешь, что нужно делать», — сказала Катиме. Отсюда, с ветка горной дороги, достоявшего на утесе колдуна, было не менее третьей легия чуть более трехсот шагов по прямой. Можно было различить даже блеск золотых шнурков и множество амулетов, украшающих одежду аиша Был отчетливо различим каждый из рога в его руке. Только причудливая вязь заклинания казалась неразличимым узором. Но Кай помнил, что последний завиток ее, имя, располагался в самом тонком месте между губами и сжимающей рок ладонью. Кай слез с лошади, взял ружье, Подошел к обрыву, лег на снег, положил ружье на заледенелый камень, приготовил лучшие заряды. Остаток из запаса, переданного ему еще шарня. Холодный ветер то налетал порывами, возметая снежную пыль, то затихал. И в перерывах между порывами ветра Аиш подносил к губам рог и дул в него. «Давай, зеленоглазый!» затаило дыхание Катиме. Кай прижал приклад с дарственной надписью к плечу, Зачем-то произнес имя брата, потом имя отца, имя матери, вспомнил слепого куранта, приемную мать, рыжебородого названного брата Хараса, сестру, больше, чем сестру, негу. Вспомнил истерзанное лицо последней Ишки, Аси. Прищурился и потянул за спуск. Выстрел показался сухим щелчком и не был бы заметен, если бы именно он не оборвал очередной поток колдовского воя. Пуля перебила основание рога, и, наверное, разворотила рот колдуну. Следующая разорвала Аишу запястье левой руки и унесла рок в пропасть. Войско замерло. Завопили, завертели головами лами, зарычали кусотара, заухали мейки, и лишь едва успел издать первый звук истошного клича воя Аиш, как третья пуля ушла ему в гортань и вышибла его из седла. Там ущелье глубиной в полторы сотни локтей, острые камни и бешеный поток внизу», сказал, вставая на ноги Кай. «И никакого покоя всякому пловцу до самой хапы». «Уходим!» крикнула Катиме, отбивая мечом замедлившуюся на излете стрелу. «Не стоит испытывать судьбу». «Только этим и занимаюсь, лет так с шести», буркнул Кай, запрыгивая в седло. «Вперед!» Подарок Таркаше получился и в самом деле бесценным. К наступлению темноты Каю казалось что скорее он вывалится из седла, чем хотя бы одна из подаренных гиенцам лошадок оступится. Раза три им приходилось пролетать через разграбленные горные селения. Один раз на окраине деревушки, у перегородившей дорогу Жерди, обнаружился дозор из троих кустов с боевыми топорами. Но, видно, Тати не ожидали увидеть на этой дороге хотя бы кого-то, кроме своих же воинов клинок черного меча легко снес голову длиннорокому стражнику, а двое других даже не успели подняться состоявший под войлочным навесом скамьи как лошадки перелетели через жердину и продолжили путь ночью небо заволокли облака начал идти снег вдобавок из ущелья наполз туман, но лошади продолжали скакать словно вовсе не знали что такое усталость они остановились ранним утром за сто шагов от моста в туманном месиве под грохот бьющейся с морозом в пропасти бешеной, у каменных надоб в виде все тех же лошадиных голов суетились большерукие фигуры. Кай выдернул из чехла ружье и выстрелил. Одной фигуры стало меньше. Наверное, шум реки заглушил выстрел, потому как прочие стражники столпились у края пропасти, видно недоумевая, что заставило их соратника пуститься в зимнее плавание с такой высоты. Следующий выстрел уменьшил стражу моста еще сразу на двух кусотара. Оставшиеся двое наконец поняли, что беда вышла из-за их спины и бросились бежать, но были подстрелены через пару десятков шагов. Один получил пулю в спину, другой – стрелу. Когда спутники выехали на мост, подул ветер, и Каир взглядел сразу все. И заснеженную дорогу к перевалу за рекой, и клокочущий в пропасти водяной поток и весь каменный мост шириной в десять локтей, изыгнувшийся между двумя утесами, примороженной дугой. Катиме остановила лошадь в самом высоком месте моста и принялась чертить какие-то линии. «Ты хочешь сломать мост колдовством?» – вытаращил глаза Кай. «Ты думаешь, что я и в самом деле всесильная ведьма?» – прошептала Катиме. «Нет, я всего лишь хочу ослабить кладку. Да не весь мост, а на пару камней, чтобы заложить заряд». Кай смотрел на девчонку с восхищением. Весь день он оглядывался на нее, все ждал, когда нужно будет назначить отдых или даже подхватить валящееся из седла бесчувственное тело, но сила у нее словно пребывала с каждой лигой. Вот и теперь она резво вычертила какие-то линии, также резво надрезала предплечье себе, трижды плюнула и устало подмигнула Каю. «Ты будешь смеяться, но примерно вот так насылается легкая порча». Ну, к примеру, чтобы молоко у соседки скисло или кабанчик перестал набирать вес. Иногда мне кажется, что смотрители вовсе не были бездельниками», — натянутый рассмеялся Кай. ну я я-то подобный рисунок не вычерчивала пока», — вздохнула катими «Но смерть на дробилке в любом случае страшнее, чем скисшее молоко». «Сколько вы я о тебе еще не знаю», — заметил Кай. «Осторожнее заглядывая в пропасть, осторожнее». Погрозила ему пальцем девчонка и с тревогой вздохнула, прежде чем закрыть глаза и начать ворожбу. Главное, чтобы никто не заметил, не почувствовал мой договор Она управилась за минуту. Сам Кай никакого колдовства не заметил. Так, словно чуть-чуть изменился цвет одного из камней в кладке моста. Но именно этот камень удалось без особых трудов выковырнуть наружу. Кай забил в образовавшееся отверстие мешок с порохом, разрезал его, опустил руки в холодные черные крупинки, набрал пригоршню и стал пятиться, оставляя за собой пороховую дорожку. Потом вернулся, придавил мешок камнем, пробежался до края моста, где Катиме держала лошадей, высек искру, выпрямился, чтобы проследить, как убегает к пороховому заряду шипящая вспышка. Как вдруг понял, что она погасла. «Хватит забавляться!» – донесся уже знакомый голос. «Вот!» – прошелестело, прохрепело, прошептала на ухо Каю Катими, сунув ему в руки ружье. Пангариджа словно появился из воздуха. Может быть, он спустился из облаков, может быть, вылетел из-под моста, но Кай увидел его только в тот момент, когда слуга пустоты притушил сапогом или когтистой лапой огонь за половину локтя до мешка с порохом. «Хватит забавляться!» – повторил Пангариджи и расправил крылья. Тяжесть подкосила колени охотника, руки налились свинцом. Даже щеки и веки обвисли, словно служили его плоти уже тысячи лет. Но сзади к охотнику прижалась Катиме. Обняла его тонкими руками, прижалась горячей грудью к спине, прошептала чуть слышно «Держись, Лукай!» Он выстрелил раз, другой, третий. Пули входили в лицо, в грудь, в шею Пангариджи. Тот вздрагивал, но не двигался с места. Только все кривил серые губы в усмешке, а потом плюнул, и в десяти шагах перед ним зашипело, засверкало, и тут же застыла лужица свинца. «Это все, что ты можешь, мальчик?» – прогудел Пангариджи. «Отдай мне девчонку, и можешь убираться по своим делам. Или придумаешь еще что-нибудь?» держись лукай повторила за спиной Кая Катиме, хлюпая носом. Все-таки руки были невыносимо тяжелые. Если бы не Катиме, которая оказалась скалой, горой, стеной несокрушимой крепости, Кай бы точно превратился в лужу безвольной плоти. А так? «Еще кое-что могу», – ответил Кай и опустил ствол ружья. «Неужели?» – рассмеялся Пангариджи. Пуля попала точно в лежащий на мешке с порохом камень. Кай еще успел разглядеть сноб искр, как вспыхнуло пламя, раздался грохот, а вслед за этим горячая волна сшибла с ног и его, и стоявшую за ним котими, и заставила пошатнуться, присесть и испуганно заржать неутомимых гиенских лошадок. Поднявшись и тряся головой, почти ничего не слыша, Кай бросился к девчонке. Все лицо у нее было в крови. «Ничего, ничего!» Она вытянула из разреза рубахи тряпицу, стала стирать кровь. Потом закричала недоуменно мотающему головой охотнику. «Ничего, это из носа! От напряжения, когда я помогала тебе стоять! Ты все правильно сделал! Немного, думаю, погудит в голове, а потом пройдет!» «Где Пангариджа?» – только и смог выговорить Кай, пытаясь вглядеться в образовавшийся вместо моста провал. «Думаю, что он там, откуда сюда и прибыл», – пожала плечами девчонка потом оглянулась подняла с камня что то напоминающее дымящийся обрывок толстой черной ткани вот кусок его крыла спрячь пригодится когда нибудь только завернила что нибудь зря не тереби в пальцах морщись от отвращения кай сунул остаток пан в пангареджи в кисет подобрал ружье осмотрел его замок вернулся к девчонке она уже вновь держала под усцы лошадей куда теперь на север ответил кай на перевал. «А мы пройдем его?» Она была на удивление спокойна. «Видишь, какие тучи? Сейчас снова повалит снег». «Пройдем», уверенно сказал Кай. «Снег — это лучше, чем лед».